Глава 52 повествующая о важном событии в семействе Уэллера и о безвременном падении красноносого мистера Стигинса. Считая неделикатным представить молодой чете Боба Сойра или Бена Эллена, не предупредив ее об их прибытии и желая щадить по мере сил чувства Рабеллы, мистер Пиквик сказал, что он с Сэмом поедет в гостиницу Джорджа Ястреб,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 когда сын положил руку ему на плечо.